Волчицы и пряности. Том 1, глава 6, часть 2. Приятного прослушивания. Лоуренс разглядел пятерых наемников гильдии Медиоха. В руках они держали ножи и дубинки. Судя по звуку шагов, сзади к ним доходили еще люди. Однако, несмотря на подавляющее преимущество, они не торопились бросаться на Лоуренса и Холла. Они просто стояли и смотрели. Лоуренс решил, что они ждут подмоги, но вообще-то против него с Холло и пятерых вполне бы хватило. В конце концов, Лоуренс не был профессиональным солдатом, а Холла была всего лишь слабой девушкой. И тем не менее враги не нападали. Приближающиеся сзади наконец-то дошли до последнего поворота, и первые пятеро раздвинулись, чтобы дать им дорогу. А! Вырвалось у Холо. Едва она увидела, кто возглавлял новоприбывших, Лоуренс сам едва удержался от возгласа. Этим человеком был никто иной, как Ерей. Когда мне сообщили описание, я подумал, уж не ты ли это, но я не верил, что это вправду окажешься ты, Лоуренс. Ерей сейчас был совсем не похож ни на горожан, мирно живущих под защитой городских стен, ни на сплошь покрытых грязью и потом бродячих торговцев. На нем было красивое одеяние, цветов земли и солнца. Лицо его выражало сожаление. Ерей подошел ближе. Я тоже был поражен. Я и представить себе не мог, что деревня Пасра, жители которой при слове металл думают лишь о серпах и мотыгах, Окажется, связано с таким огромным делом. Из жителей деревни об этом деле знают лишь немногие. Ерей говорил так, словно он сам вовсе не был жителем деревни. Впрочем, к одеянию его речь вполне подходила. Уже цвету под и качеству ткани можно было легко судить, насколько близко был Ерей гильдии Медиоха. Селянин. Нет таких одежд. За всю бы жизнь на них бы не скопил. Нам придется побеседовать как-нибудь в другой раз. У нас очень мало времени. Ты очень неприветлив, Ярей. А я ведь даже в деревню заехал. Только тебя там встретить не удалось. Зато ты встретил кое-кого другого, верно? Ерей покосился настоящего позади Лоуренса Холла и продолжил. Я с трудом могу в это поверить. Но она слишком похожа на то, О ком говорят легенды? На то, что многие годы оставалось в пшеничных полях деревни, на воплощение волчицы, по своей прихоти дарующей урожай. Лорен почувствовал, что хол за его спиной чуть съежилась, но не стал оборачиваться. Отдай нам девчонку! Мы сдадим ее церкви и распрощаемся со старыми временами. Ере сделал еще шаг вперед продолжил. Лоуренс, если девчонка будет у нас, мы свалим гильдию Милона. А если с нашей пшеницы не будут брать пошлины, она даст деревне огромную прибыль. Как и нам, торговцам пшеницы. Ничто не дает такой прибыли, как товар, с которого не берут пошлин. Теперь Ярей стоял уже всего в двух шагах от Лоуренса вцепилась Лоуренсу в руку. Лоуренс едва держался на ногах, но все же ощутил, как дрожат ее ладони. «Лоуренс, с тех самых времен, когда ты покупал нашу никому не нужную пшеницу, все жители деревни тебе благодарны. Подарить тебе право покупать нашу беспошлинную пшеницу — лишь малая толика этой благодарности. А поскольку мы с тобой друзья, проблем не будет вовсе. «Лоренс, ты же торговец. По крайней мере, ты должен знать, как считать прибыли и убытки, не так ли?» Слова Ерея медленно, но верно проникали в сознание Лоренса. Беспошлина пшеница. Это все равно, как если бы зерна были золотыми. Лоренс не сомневался, если он примет предложение Ерее, его состояние вырастет быстро и многократно. Скопив достаточно денег, возможно, он сможет открыть лавку в патио, а потом, вооружая своим правом покупать пшеницу пастора, он сможет постепенно расширять свое дело все больше и больше. Слова Ерея пробудили в Лоуренсе безудержные мечты. Разумеется, я знаю, как считать прибыли убытки. Лоуренс! Ерей дружелюбно распахнул руки навстречу Лоуренсу. Холла стиснула руку Лоренса еще сильнее. Использовав остатки сил, Лоренс повернулся к ней. Холла подняла глаза и пристально посмотрела ему в лицо. Ее янтарные глаза были полны печали, впрочем, она их тут же закрыла. Лоренс медленно развернулся обратно. Однако первое правило, которое обязан чтить хороший торговец, никогда не нарушать договор. Лоуренс... Подозрительно переспросил Ерей. Лоренс продолжил. «В силу неважно каких причин, эта необычная девушка, которую я подобрал, желает отправиться на север. Я уже заключу с ней договор, согласно которому мы будем путешествовать вместе. Боюсь, Ерей, пойти на расторжение этого договора я никак не могу». «Ты...» — потрясен, нахнула Холла. Лоренс неотрывно смотрел на Ерея. Ерей, словно не веря собственным ушам, покачал головой. Затем глубоко вздохнул и, подняв голову, сказал. Ах. Что ж, в таком случае я должен исполнить мой договор. Ерей поднял правую руку, и наемники гильдии Медиоха, прежде лишь молча наблюдавшие за разговором, обнажили оружие. Лоуренс, мне жаль, что наша встреча... Оказалась такой короткой. Этого можете убить, но девчонку мне принесите живой. то тоном судьи, выносящего приговор. Наемники гильдии Медиоха медленно двинулись вперед. Лоурен сжал рукоять кинжала, но ноги его не слушались. Если только ему удастся выиграть чуть-чуть больше времени, возможно, гильдия Милона успеет пройти на помощь, Цепляясь за соломинки, за эту надежду Лоуренс выставил кинжал вперед. В этот момент маленькие ручки Холла обняли его со спины. Э -э, Холла, что ты делаешь? Хол крепко держала Лоуренса за туловище, потянула его вниз на пол. Лоуренс подивился, откуда в ней такая сила, но тут же понял, что, видимо, это его собственное тело лишалось остатка сил и не может сопротивляться. Фактически, со стороны все выглядело так, словно Лоуренс упал на спину, а Холло не смогла удержать его вес. Кинжал вылетел из его рук. Лоуренс хотел подняться на ноги, чтобы его подобрать, но не смог. Он не мог даже пошевелить правой рукой, он просто лежал на полу колонца. Холла, кинжал. Хватит! Холла? Не обращая на слова Лоуренса внимания, Холла взяла из-за его раненую руку. Может быть больно? Пожалуйста, потерпи. Что? Не дав Лоуренсу закончить фразу, Хола развязала ткань, обмотанную вокруг раны, поднесла к нос и принюхалась. Только тогда Лоуренс понял, в памяти его всплыл разговор с Холо при первой же его встрече. Тогда, в доказательство того, что она настоящая волчица, он потребовал от Холо превратиться. И тогда Холо ему ответила, что для превращения ей нужно съесть что-нибудь, и это может быть пшеница или свежая кровь. «Чего вы ждете? Взять их!» — раздался голос Ерея. Наемники гильдии Медиоха, застывшие на месте при виде странных действий Холла, похоже, пришли в себя. Они выставили вперед орудие и снова начали медленно подходить. Сразу после этого возгласа Холла зажмурилась. Из-под ее губ показались два острых клыка, которые она и вогнала Лоуренсу в рану. — Она... она пьет его кровь! — выкрикнул кто-то. При этих словах Холла приоткрыла глаза и кинула быстрый взгляд на Лоуренса. Увидев полное печалье лицо Холу, Лоуренс хотел как-то отреагировать, но понял, что не в силах даже бровью шевельнуть. Высасывание чужой крови — такое мог делать только демон. Не будьте глупцами! Она всего лишь одержимая девчонка. Хватайте ее! Но его крик Ерея было недостаточно, чтобы заставить людей приблизиться. Холла медленно отняла губы от руки Лоуренса. Ее превращение уже началось. Я запомню. Ее длинные волосы стегнули по воздуху, на лету превращаясь в шерсть. Рука, торчащая из порванного рукава, тоже постепенно становилась звериной лапой. Что в конце концов ты выбрал меня. Навсегда. Холо стерла кровь в уголке рта но не рукой а огненно красным языком эта сцена отпечатала в сознании лоренса на всю его жизнь пожалуйста холл встала и повернулась к лоренсу все с той же печальной улыбкой на лице чуть помолчав она мягко сказала не смотри больше внезапно тело холу раздалось вверх Послышался звук рвущейся материи. Коричневая шерсть словно выстрелила во все стороны из одежды. Мешочек с пшеницей свалился в разбросанные лоскутья ткани. Вспомнив, что Холл живет в пшенице, Лоуренс машинально потянул руку к упавшему мешочку. Когда взяв мешочек, он поднял глаза. Прямо перед ним стояла гигантская волчица. Столь внезапно появившаяся волчица помотала головой, словно стряхивая остатки долгого-долгого сна, и сделала несколько осторожных шагов, испытывая собственное тело. Лапа оканчивалась сероподобными когтями. Из пасти торчали зубы настолько колоссальные, что даже с немалого расстояния легко можно было бы различить каждый из них. При виде этой пасти охотно верилось, что она способна с легкостью проглотить человека целиком. От колоссального размера волчица замер даже в воздух. Тело ее испускало жар, способный, казалось, расплавить все, что окажется поблизости. Глаза, однако, смотрели ясно и спокойно. Нам конец. Вероятно, именно эта мысль была в голове всех и каждого, кто видел эту картину. Кто-то один заорал. И тут же все враги, побросавшие оружие, кинулись на утек. Двое из них, судя по всему, сильнее всех поддавшиеся страху, швырнули свое оружие волчицу. Та проворно шевельнула челюстями, перехватила летящие предметы и без малейших усилий разломала их. Это была воистину богиня. В северных странах говорили, что Бог ⁇ это что-то с чем-то, с чем человек не в силах тягаться. Прежде Лоуренс не понимал, почему северяне так считали. Теперь-то он понял. С этой волчицей ничего нельзя было поделать. Совершенно ничего и никому. <просква> Двое швырнули орудие в холу. успели лишь упустить короткие вскрики. Неясно было, могли ли они вообще хоть что-нибудь успеть сделать. Гигантская передняя лапа зверя смело сразу обоих и ударила о стену. Звук удара был такой, словно лягушку раздавили. Затем волчица проворно, словно вскользя, помчалась в тоннель. «Жди здесь!» «Даже не пытайся, думай, что сама сможешь выползти отсюда живым!» Раздался низкий, грубый голос. Затем до да Лоуренса донесся скрежет когти по металлу и чей-то вопль. Лоуренс изо всех сил попытался подняться и двинуться за холл, однако все, что произошло дальше, случилось почти за мгновение. Волчица приостановилась и раздался голос, судя по всему, последнего оставшегося в живых врага. Бог, Бог всегда такой, всегда такой несправедливый. Голос принадлежал Ерею. Вместо ответа послышался звук раскрывающейся пасть. Лоренс против воли вскрикнул. Хола, нет. Щелк. Похоже, этот звук также зла гигантская пасть. В воображении Лоуренса возникла картина, где волчица перекусывает тело Ерея пополам и отправляет в глотку верхнюю его половину. Ни малейшего шанса на спасение у Ерея, конечно же, не было. Он был подобен неоперившемуся птенцу, которого преследует пес. Повисла тишина. Вскоре холло аккуратно развернулась в узком туннеле... Лоренс увидел, что ее пасть не заляпана кровью, зато из нее свисала потерявшая сознание ерей. Хола. холод. Облегченно выдохнул Лоренс. Холла швырнула Ерея на пол, не повернув головы в сторону Лоренса. Затем она произнесла всего лишь одну фразу. Подай мне пшеницу. Услышав этот низкий голос, идеально подходящий колоссальному зверю, Лоуренс невольно скордился от нахлынувшего на него страха. Умом он понимал, что перед ним никто иной, как Холо, но душой не мог в это поверить. Если бы это Холо на него хотя бы глянуло, Лоуренс бы сомневался, сумел ли он бы сохранить рассудок, ибо эту волчицу следовало лишь почитать. «Подай мне пшеницу!» Второй раз, услышав те же самые слова, Лоуренс кивнул, показывая, что понял, и собрался уже подать мисочек, который держал в руке, но тут ему в голову пришла внезапная мысль, и сердце сжалось от зловещего предчувствия. «Что ты с ней хочешь сделать?» Услышав вопрос Лоуренса, Холла несколько секунд стояла молча, потом внезапно шагнула, Передние лапы в сторону, на Лоуренс накатил новый приступ страха, и он невольно съежился. Но тут он увидел, как полная огромная зубов пасти Холла чуть изогнулась, и понял, что все его действия совершенно глупы, а вызывавшие страх беспричинен. Это, Это и есть ответ. ответ. А, теперь а теперь подай, подай пшеницу. пшеницу. Лоуренс знал, что Холла собирается получить пшеницу, уйти, но в ее голосе была какая-то непонятная сила, которая заставила Лоуренса послушно вытянуть вперед руку. Правда, его собственных сил на то, чтобы заставить тело слушаться, уже не было. Мешочек вывалился из рук Лоуренса, а сама рука упала на пол следом. Лоуренс был не в состоянии даже взять мешочек обратно. Все, что мог Лоренс, Это отчаянно смотреть на него. Спасибо, «Спасибо тебе за то, что позаботился обо мне», — сказала Холло, подойдя вплотную, после чего своей огромной пастью аккуратно подняла крохотный мешочек. Янтарные глаза, так ни разу не взглянувшие на Лоренса. Холо сделала два или три шага назад, после чего развернулась и двинулась во тьму. Белый мех на кончике хвоста, которым холод так гордился, сиял перед глазами Лоуренса. Аккуратный кончик мерно покачивался, постепенно удаляясь. Внезапно Лоурен закричал. Хотя выдавленный им звук мало походил на крик, все же Лоурен старался из последних сил. «Стой!» Холо, однако, не замедлило шаг ни на мгновение. Лоуренс ненавидел самого себя за то, что съежился от страха, когда холо шагнула в его сторону. Она столько раз говорила, что терпеть не может, когда люди взирают на нее с ужасом. И тем не менее тело Лоуренса испугалось против его воли. При виде существа, с которым не мог равняться ни один человек другой формы Холо. Оно могло лишь скорчиться и дрожать. Но несмотря на это, Лоренс не желал сдаваться. Несмотря на это, он по-прежнему хотел, чтобы Холо вернулась. «Холо!» Хрип прокалкал он. «Неужели бесполезно?» Мелькнуло у него в голове. Но в это самое мгновение Холо остановилась. Сейчас был его единственный шанс — Единственный шанс придумать, как заставить Холлу изменить свое решение. И если он не использует этот шанс, он никогда ее больше не увидит. Но что мне ей сказать? Множество разных слов вспыхивали в голове Лоуренса, и тот час пропадали. Если он решит сказать, что не боится ее, это будет совершенно неубедительно, потому что Лоуренс боялся Холу Даже сейчас. И все-таки Лоуренс верил, что может заставить Холу остаться. Он просто не в силах был подобрать слова, чтобы выразить свои смешавшиеся и противоречивые чувства. Лоуренс продолжал лихорадочно думать. Из всего словарного запаса, который Холу когда-то называла смехотворным маленьким, он хоть и с трудом, но все же выбрал и сшил вместе несколько слов, которые ему показались удачными. Ты... ты хоть представляешь себе, сколько стоит одежда, которую ты испортила? Вот что в конце концов вырвалось из его рта. Мне наплевать, богиня ты или кто. Я заставлю тебе вернуть мне эти деньги. И тех 70 монет, что ты уже заработала, совершенно недостаточно. Лоурен старался, чтобы его голос звучал гневно. Он не совсем притворялся. Он действительно был сердит на себя за то, что произнес эти слова. Лоренс чувствовал, что если он будет умолять Холу остаться, она даже не дернется. Поэтому, хоть он и боялся Холу в этом ее теле, угроза оставалась единственным способом ее остановить. Тяга торговцам к деньгам была глубже, чем долины в горах. А торговец, которому должны... Становился настойчивее, чем полная луна в ночном небе. Чтобы значение его слов стало ясным, Лоуренс вложил в них несколько злобы, сколько смог. Он не говорил Холла, чтобы она не уходила. Он говорил, что пытаться уйти бесполезно. Как ты думаешь, сколько лет я копил деньги? Лишь для того, чтобы купить эту одежду. Я буду гнаться за тобой. Я буду гнаться за тобой до самого северного леса прокричал Лоуренс. Его голос разнесся по тоннелям мягким мехом, которое постепенно затихло. Холо просто стояла на удалении от Лоуренса. Потом ее хвост внезапно шевельнулся. Обернется ли она? Истратив все свои силы без остатка на крик, Лоуренс окончательно утратил власть над своим телом и свалился на полничком. Но лихорадочное ожидание жило в нем. Все его тело было напряжено настолько, что Лоуренс едва мог дышать, а Холла снова зашагала прочь. Топ-топ. Шаги Холла гулко разносились по подземелью. Картина перед глазами Лоренса начала затуманиваться. Я не плачу. Я просто медленно погружаюсь в бездну, которая есть в мое сознание. Успел подумать Лоуренс. Услышав этот возглас, Лоуренс и Холла повернулись в сторону крикнувшего, больше им ничего не оставалось. Холла подняла голову, посмотрела на Лоуренса. Тот своей все еще действующей правой рукой снял с пояса кинжал и медленно отвел руку в сторону, чтобы кинжал оказался между Холлой и врагами. «Отойди назад!» Сперва Лоуренс хотел сам встать перед Холо, но в ногах у его совсем не оставалось силы, и он не был в состоянии двинуться с места. «Ты же сейчас свалишься!» «Ерунда! Я в порядке!» Каким-то чудом Лоуренс удалось произнести эти слова небрежно и спокойно, но повернуть голову к Холо он уже не сумел. «Я же знаю, что ты лжешь! Даже без этих ушей!» Сердито воскликнула Холла. Лоуренс однако, не обратил на нее ни малейшего внимания и продолжал смотреть вперед.